Глава 10. Он приходит через трубу. Обожаю Рождество, но воровать в этот период можно чего угодно. Для нас рождественские каникулы сравнимы, наверное, со временем сбора урожая, с сезоном изобилия. Мы с Олей все эти дни тут и там набиваем карманы всякой всячины так сказать, делаем запасы на предстоящие несколько месяцев, длинных, холодных и тяжелых. Мало того, что воровать в Рождество можно практически везде, Еще и покупатели краденого в эти дни находятся на каждом шагу. Вот мы с Олей и не ездим к жмоту-электрику. Кроме всего прочего, вещи, которыми крадем в рождественскую пору, почти все новые даже в упаковках, и ребята в кабаке покупают их у нас на подарки родственникам и друзьям, радуют, что не придется толкаться в переполненных народом торговых центрах. А еще видя, что все эти вещи в коробках и пакетах, люди думают, что мы воруем их в каких-то магазинах или на фабриках. И на душе у них от того, что они приобретают все это у нас, не так тяжело. А мы-то с Олей берем большую часть товар прямо из-под елок, но подобные мысли, влившим в себя несколько пинт пива парням, просто не приходят в голову. Удобно еще и то, что в период рождественских каникул многих людей не бывает дома. Кабаки в эти дни переполнены типами, выпивающими раз в году. Они пытаются разобраться, как управлять игральным автоматом, и мельтешат у тебя перед глазами, когда ты играешь в пул. Те, кто не в кабаках, нахлобучивают на себя бумажные колпаки и направляются к кому-нибудь в гости, где заигрывают с чужими женами. Все, что остается сделать, так это сесть в машину и ехать по улицам в поисках дома, в котором шумно веселятся. Соседнюю хатку можно спокойно обчищать. Люди смешные. Если устраивают у себя вечеринку, то непременно приглашают и соседей, даже если недолюбливают их. Приглашают главным образом для того, чтобы избежать недовольства по поводу чересчур громко врубленной музыки. Соседи чувствуют себя обязанными принять приглашение, и тебе представляется отличная возможность, пока хозяева упиваются вином и флиртуют с несимпатичными им людьми, ни о чем не волнуясь, проникнуть в их жилище и сделать свое дело. Есть еще одно преимущество в рождественских праздниках. Если, забираясь в дом, ты случайно наделаешь шума, Никто ничего не услышит из-за врубленных на весь дом записей Бент-Эйт, Визард и Клиффа Ричарда. Боже, как я люблю Рождество! О, о, о, а вот и то, что нам нужно, — говорит Олли, указывая на дом, в котором гулянка идет полным ходом. Что скажешь? Пьяный хохот, свист петарды и громкий голос ночи Холдера, раздающийся из-за занавесок центральной террасы. Воздушные шары, искусственный падуб из пластика и гирлянда на елке во дворе. Я на сто процентов уверен в том, что хозяин дома расхаживает сейчас в отделанном мехом колпаке Санта-Клауса и готовится организовать конкурсы. Дело было 23 декабря, да к тому же еще и в субботу вечеринок в тот день хватало повсюду. Уже через пять минут поисков мы наткнулись на это веселье, весьма для нас подходящее. Дома по обе стороны от этого дома пребывали в мрачном молчании и покое. «Как тебе нравится вот этот?» – спрашиваю я Уолли. Он рассматривает нарисованного на одном из окон того дома, на который я кивнул, Санту. Очень мило. Мы останавливаемся за углом, выходим из машины направляемся к дому, наблюдая, не выглядывает ли кто-нибудь из окон. Никто не выглядывает. Если не принимать во внимание шум, раздающийся из дома номер 13, на улице царит полное спокойствие. Ни машин, ни людей. Слишком холодно, никто не гуляет. Условия для работы идеальны. Мы приближаемся по тропинке к дому номер 15. Оля держит в руке за спиной Фомку. Я звоню в дверь, а Оля напряженно следит за окнами соседнего дома, боясь, как бы кто-нибудь не выглянул из них. И никто не выглядывает. По прошествии секунд двадцати Оля чуть был не удаляется к черному ходу, но не успевает. Свет в прихожей загорается, раскрывается парадная дверь. На нас уставляется лысый очкарик. «Что надо?» – спрашивает он весьма недружелюбно. Мы с Олей переглядываемся почти одновременно затягиваем рождественский гимн. «Желаем вам счастливого Рождества! Желаем вам счастливого Рождества! Желаем вам счастливого Рождества и нового!» «Проваливайте!» — рявкает тачкарик и захлопывает дверь. «Очень по-доброму, не так ли?» — произносит Оля, поднимая руку с намерением позвонить еще раз. «Настроение у человека самое что ни на есть рождественское!» — кричит кто-то со стороны соседнего дома. Мы поворачиваем головы и видим хорошенькую улыбающуюся тёлку с бокалом в руке. «Отвратный тип», — говорит Оля. «Может, зайдёте к нам, споёте?» — предлагает она. «Мы угостим вас вином и сладкими пирожками с миндалём и изюмом». «Нет, спасибо», — отказывает Оля. «Пойдём, бегс». Я хватаю его за рукав, удерживаю на месте и шепчу. «Эй, подожди, не стоит так торопиться». Выглядит несколько подозрительно. Двое исполнителей гимнов убегают, как от огня от приглашающих их на вечеринку людей. Ты так не считаешь? Давай по-быстрому споем ей что-нибудь и тут же свалим. яру тёлки в ответ. Проходить мы не будем. Споем вам что-нибудь прямо здесь, во дворе. Я поворачиваюсь к Колле. Готов? Желаем вам! Минуточку, минуточку подождите. Тёлка ныряет куда-то внутрь дома. Все сюда, скорее сюда. Пришли исполнители гимнов. «О, черт, Бекс, надо давать дёру!» — говорит Оли, но в эту секунду во двор дома 13 высыпает полдюжины людей в бумажных колпаках. Последним выходит хозяин, муж той штучки, у него на голове, я же говорил, шапка Санты, отделанная пушистым мехом. Мы с Оли подходим ближе. Рожи у нас обоих такие, будто мы держим во рту по лимону. «Замечательно, что вы нам споёте, может, тихую ночь?» — спрашивает колпак Санты. Я такого гимна не знаю. Отвечаю я. Тогда в естьлях предлагает кто-то другой. Не, говорю я. Значит, произносит Колпак. Спойте то, что сами захотите. Мы соли киваем и запиваем. Желаем вам счастливого Рождества, желаем вам счастливого Рождества, желаем вам счастливого Рождества и Нового года. Мы принесли для вас и для короля прекрасные подарки. Желаем вам счастливого Рождества и Нового года. С нескольких секунд они пялятся на нас в гробовом молчании, потом Санта констатирует факт. Вам не здоровятся. «А что вашу мать вам не понравилось? что вы знаете о пении?» — кричит Оли. Они дают нам пакетик с несколькими сладкими пирожками с изюмом и миндалем и два пластиковых стаканчика с красным вином. Быстро удаляются, закрывают за собой дверь. Мы с Олей возвращаемся к фургону и отправляемся на поиски другой вечеринки. — И как так получилось, что тут Лысый не попал на вечеринку? — спрашивает Толли. Мы едем в другой конец города. — Откуда мне знать, черт возьми? — отвечаю я. — Может, он им не нравится, или же наоборот, они ему не нравятся. Вообще, какая тебе разница? — Все, что я знаю, что этого очкарика следует ограбить. Только не сегодня. Три следующих праздника мы пропускаем, останавливаем свой выбор на четвертом. Расположенный с ним рядом дом приходится нам по вкусу. Здоровый домино с четырьмя спальнями на приличное расстояние, отдаленное от дороги, окруженное чудесным темным садом и высокой изгородью. Вечеринка в соседнем доме такая же шумная, как у колпака Санты, только здесь, как мне кажется, все более дорогое и выпивка, и закуски, и сладости. А люди такие же придурки, как те, что угостили нас пирожками. Я припарковываю фургону у обочины, вдоль которой тянется шеренга других тачек. Мы выходим и, внимательно следя за окружающей обстановкой, приближаемся по обсыпанной гравием дорожке к приглянувшемуся нам дому. Оли надавливает на кнопку звонка. сигнализации есть, ты не заметил?» – спрашивает он. Я оглядел стены дома, еще когда мы только вышли из машины. Коробки сигнализации не увидел, поэтому качаю головой. «Я спроси про сигнализацию», – говорит Оли. А я, черт возьми, сказал, что ничего не заметил. Когда? Только что. Я покачал головой. Я еще раз качаю головой. А, но ведь я не смотрел на тебя. Оля опять отворачивается. В поле по-прежнему темно, и Оля уже собирается взломать дверь, но я, вспоминая, как мы нарвались на очкарика, звоню еще раз, чтобы избежать очередного сюрприза. Проходит секунд 30 я соглашаюсь с Олей, что никого нет. Мы обходим дом и обнаруживаем отличный путь проникновения. Небольшое узкое окно над раковиной в кухне. Оли достает из заднего кармана лом и взламывает окно. Мы мысленно считаем до пяти удостоверяемся, что в доме по-прежнему тихо. Я подтягиваюсь на руках и пролезаю вовнутрь. С ушки, с грохотом что-то летит на пол. Я становлюсь ногой в раковину и чертыхаюсь про себя. Эти болваны оставили кучу грязной посуды. Второй ногой я, к счастью, опираюсь на что-то твердое, спрыгиваю вниз и открываю для Оли широкое окно. Он, забираясь, роняет на пол еще больше посуды, судя по звукам, и из металла, и из стекла. Я быстро осматриваюсь по сторонам, замечаю микроволновку и портативный телевизор, выдергиваю шнуры из розеток, переношу и то, и другое к задней двери и опускаю на пол. Оли уже включил фонарики и прошел в гостиную. Обычно мы берем в гостиных телеки, видоки, стереосистемы системы идем наверх. Но рождество особое время года. В рождественские дни мы работаем по иной схеме. Когда я захожу в гостиную, Оля уже лежит на пузе, выгребая из-под елки подарки, разворачивая их. Я присоединяюсь к товарищу. Фонарь у Олли в зубах. Согнутыми в коленях ногами он и я пинаем воздух. Мы увлеченно рассматриваем, что приготовил для нас Санта. Нинтендо, Шанель номер пять, часы Ротари, радиоуправляемый поезд и железные дороги, пен, экшенмен – все это нам подходит. А тапочки, галстук, перчатки, настольная игра, секретные материалы, зонты, полдюжины книг – дарить книги на Рождество – остаются для тех, кому они нужны. Мы упаковываем выбранные и смотрим, что еще можем прихватить. Оля выпивает бокальчик Хериса, оставленного для Санты, и глядит на коллекцию фарфоровых кошек в серванте вероятно, прикидывая, войдут ли они все в его карманы, а я выношу к задней двери телевизор. «Оставьте эту дрянь на месте и пошли наверх», — говорю я. Мы находимся здесь минут пять, не больше, отдела почти уже сделано. Не люблю задерживаться в доме надолго, если знаю, что хозяева где-то поблизости. Стоит одному из них надумать вернуться немного вздремнуть или поставить видак на запись, когда по телеку начинается что-нибудь интересное, и мы по уши влипли. Я прохожу в спальню хозяев, а Олли в соседнюю комнату. Судя по всему, сегодня над нами летает святой покровитель грабителей. На тумбочке рядом с кроватью я нахожу бумажник с семьюдесятью фунтами наличными и двумя кредитными картами. Хозяин, по-видимому, решил, что на пьянке в соседнем доме все это ему не понадобится. Хозяйка же свой кошелек не оставила. Наверняка утащила с собой в сумке вместе с набором принадлежности для боевой раскраски, тампонами и половиной всех своих шмоток. Я шарю по выдвижным ящикам комода, когда Оля входит в комнату и направляет луч фонаря мне в лицо. По-моему, мы нарвались на неприятности. Мое сердце с силой ударяется в грудную клетку, а мочевой пузырь мгновенно наполняется до отказа. В чем дело? Спрашиваю я, шмыгая к окну и выглядывая наружу. На улице никого нет, но, возможно, кто-то уже вошел в дом, хотя я ничего не слышал. Пойдем со мной, говорит Оля, жестом показывая, что нам следует выйти из спальни. «Вот там». Я следую за ним по коридору к третьей комнате справа. Оля останавливается в проеме двери отступает в сторону. Я жду каких-нибудь объяснений, но Оля молчит. Просто стоит и светит фонарем вовнутрь комнаты. Я протискаюсь мимо него и смотрю туда, куда падает луч. «О, господи! Все, что я могу сказать!» «Мальчику на вид лет семь, а девочке того меньше, максимум пять». Они смотрят на нас, парализованные от страха. По щекам катятся струйки слез. Оба в пижамах и сидят на полу, прижавшись друг к другу. Мы не заметили бы их, если бы они спрятались где-нибудь в дальней части комнаты. Но подобная мысль, наверное, даже не пришла им в голову. Я опускаюсь перед ними на корточки. «Не свети прямо на них», — говорю я Олле. «Все в порядке, не происходит ничего страшного, не стоит нас бояться. Мы просто... мы не сделаем вам ничего плохого». «Верите? Как вы себя чувствуете? Дети дрожат, как осиновые листы. Все в порядке, все в порядке». «Нас прислали сюда ваши мама и папа», — говорит Толли. «Да, ваши мама и папа попросили нас прийти с вечеринки и посмотреть, как вы тут. Они очень за вас беспокоятся». Первым звук подает мальчик. Громкое сопение, почти хныканье. Ваши родители захотели, чтобы мы проверили, спите вы или нет, и чтобы сообщили Санта-Клаусу, что уже самое время положить под елку подарки. — Эй, дядя Бэкс, — говорит Оля, — нам пора. — Иди отнеси телек в фургон, — отвечаю я, — а я пока побуду здесь, надо убедиться, что они в порядке. Оля разворачивается, выходит из комнаты, даже не попытавшись вступить в спор, что я расцениваю как очередное рождественское чудо. — Эй, постой, — кричу я ему вдогонку. «Оставь поезд и экшнмена Спустя пять минут не удается таки уговорить детей вернуться в кровать и узнать после вереницы вздохов и всхлипываний, что их зовут Эшли и Сара. Любимая игрушка Эшли – его тираннозавр Рекс, а на Рождество он хочет получить велосипед, а Сара любит свою куклу и ждет от Санта-Клауса дом для Венди. Оля возвращается кивает мне. «Готово, пойдем». «Мне и дяде». «Роджеру, пора уходить, но не волнуйтесь, ваша мама и папа...» «Два чертовых придурка, можете так им и передать», — отрезает Оля. «Бэкс, твою мать, пойдем, наконец, отсюда». «Поосторожней с выражениями», — рычу я в ответ. «Здесь ведь дети. Ты меня достал». Оля хватает меня за рукав, поднимает на ноги и тащит к двери. «Нам пора», — шепчу я малышам. «Пока». Мы сбегаем вниз по лестнице, вылетаем через заднюю дверь, На цыпочках крадемся по гравиевой дорожке к фургону, садимся в него и уезжаем. — Вот ведь твари, — говорит Оля, — бросили детей одних. Парочка скотов. А что, если мы были извращенцами, педофилами, убийцами или кем-нибудь еще? Я полностью с ним согласен. Парочка скотов. Оля в таком бешенстве, что собирается вернуться, заявиться на ту проклятую вечеринку, выцепить этих двоих и устроить им такую порку, какой они оба заслуживают. Мы решаем, что это не лучшая затея, но оставлять все как есть нежелаем. Поэтому двадцатью минутами позже звоним по 999 с автомата за пределами города, и я, накрыв рот старым носовым платком, сообщаю, что в таком-то доме на такой-то улице оставлено родителями двое маленьких детей. Через десять минут в дом приезжает спецбригада. Они взламывают двери и находят детей. В этот момент веселяющиеся в соседнем доме начинают обращать внимание на посторонний шум, И родители детей с бокалами в руках наконец-то выходят на улицу. Об этом случае написали в местной газете. Родители, оставившие детей одних дома, арестованы после звонка грабителей. Этих двоих оштрафовали на 500 фунтов, а детей взяли на заметку как воспитываемых в ненадлежащих условиях. На же соль прямо в статье поблагодарили за донесение на озгудов. Озгуды. Как непонятно устроен мир. Парочка скотов.